Глава 8. Конкурс по череведению. Шане пребывала в мрачном настроении, глаза пылахали гневом, как и полумрак на груди. Ночью кто-то разорил её мастерскую, но она не успела там толком ничего рассмотреть, так как спешила на конкурсный показ проектов. Нужно будет вернуться туда сразу после конкурса, чтобы поискать следы того, кто это сделал, возмущалась она. Они что-то украли? с беспокойством спросила Чижана. Да, украли мои кра краски. И всё? Ещё картину, но краски гораздо важнее. Если я найду тех, кто это сделал, то им не жить. Шанни сказала это с таким видом, что заподозрить в её словах шутку было крайне сложно. Возможно, это какое-то недоразумение, предположила Мариса. А что было на той картине? Ничего особенного, уклончиво ответила Шане, раздражённо поправляя сполшую перчатку. Про картину с изображением старой ферры она никому не рассказывала, кроме Чара Питрега, потому что сама пока не понимала, как к ней относиться. Они обсудили это с наставником и решили, что от жуткого портрета лучше избавиться. Накануне Шанет тщательно запаковала полотно и поместила на видное место, чтобы чар Питрик забрал его из мастерской. И вот кто-то украл нарисованную чару Ферру. — Кому понадобилось воровать картину? — недоумевала Мариса. — Бред какой-то, но картина — это не самое главное. Краски — самое ценное, что у меня было! Шанет сжала кулак, гнев переполнял ее. Полумрак был с ней солидарен и явно хотел кого-то ударить или вовсе уничтожить. Надо отвлечь её, шипнула Мариса Чижику, та согласно кивнула. Я хотела сообщить тебе, начала Чижик, приостанавливая несущуюся вперёд Шане. Что ещё? Или всё-таки не будет на презентации проекта? Это сработало. Шане резко переключилась. Почему? Откуда ты знаешь? Чара Лин сказала мне утром, что Страшилла представила на общем собрании наставниц школы документ о переводе Эльды на экстернат в живые сады. «Что?» — удивилась Шани. «Сестра ведь только что поступила на курс, и сразу в экстернат?» «Лазария объяснила это тем, что Эльда — самая талантливая ученица, а ее камень требует индивидуального подхода», — вздохнула Чижик. «Не знаю, когда мы теперь сможем увидеться». Шани помрачнела еще больше. «Не нравится мне все это», — сказала она. «И мне не нравится», — поддержала ее чижана. «Ко мне в комнату прилетела звездочка, очень взволнованная, что-то пыталась сказать на своем шнырячем, но я ничего не поняла». «Девочки, я тоже должна сказать вам кое-что», — шепнула Мариса. «Девочки, я тоже должна сказать вам кое-что», — шепнула Мариса. А вы, наверное, не знаете, но Эльди удалось выбраться из трилистника. Она уплыла с конюсада на водяной повозке, которую тянули Дельфи. Хотела помочь Сержину на хвосте. Только вот Дельфи рнулись без неё. Когда это было? резко спросила Шани. Несколько дней назад. Значит, Эльда осталась на хвосте? предположил Очижек. Но зачем Лазарь лжёт? Думаю, там что-то случилось. Дельфи были очень встревожены, покачала головой Марисса. Судя по тому, что мне удалось разобрать, Эльды могли насильно увести в живые сады. Ты умеешь разговаривать с Дельфи? Шани хмурилась всё больше. В том-то и дело, что нет, поэтому я сомневаюсь. У нас связь не словесная, а мысленная. Не знаю, как объяснить, но они были очень обеспокоены. Но и дела всё хуже и хуже, вздохнула Чижик. Но сегодня мы должны сосредоточиться на победе девочки, мрачно сказала Шани. Если выиграем приз Череведы, сможем разузнать, что творится в живых садах. Чижик вдруг запнулась на ходу. Шани, а ты уверена, что мы не должны никому рассказать о том, что узнали про наш мир за нарисованной дверью? Хочешь лишить нас единственного шанса на победу? Вскинулась разрушительница. Нет, но это так рискованно. Не чуть, если нам улыбнётся удача. Как ты можешь полагаться на удачу? Очень просто. В данном случае она имеет очень большое значение. Без удачи нам не выиграть этот приз. Мариса помалкивала, думая о своём. Шанис с Чижиком тоже замолчали. Они вошли в большой зал Семиглава, где был полно народу, и не стоило обсуждать тут секреты. В этом светлом и просторном зале хватало места и для участниц, и для судей, и даже для зрителей, поэтому именно здесь решили провести презентацию проектов. Сама чароведа Дамира присутствовала на подведении итогов, поскольку именно чароведение из всех предметов высшей школы объединяло все ордена. Она очень внимательно относилась к достижениям учениц. Чар Питрик заметно нервничал. Он торопливо перемещался от одной группы к другой и раздавал последние указания, успокаивал волнующихся и подбадривал неуверенных. Помните, это всего лишь конкурс. Таких в вашей школьной жизни будет множество, и сегодня только одна из предоставленных вам возможностей. Относитесь к ней как к очередному уроку, но важному уроку. Приз достанется лишь одной из групп. Кажется, скоро начнётся, сказала Марисса, пытаясь сориентироваться. Куда нам идти? Девочки, кто ещё не зарегистрировался, вам сюда, заметил их чарпитрик. Поторопитесь, до начала считанные минуты. Я же просил прийти пораньше. Когда Шанни подошла к стойке регистрации, чтобы вытянуть жребий, то столкнулась с неожиданным препятствием. Мы не можем допустить вас, сказала Чара, составляющая списки. Это почему? Позвольте узнать. Вас все трое. По условиям конкурса в итоговом проекте должны быть представлены все типы действующих сил. Вы не соответствуете. Ничего подобного, возразила Шани, сохраняя спокойствие. Мы выполнили все условия. Чарпитрик может подтвердить. В чём дело? Тут же подскочил наставник. В седьмой группе не хватает участников, ответила Чара. В самом деле, Но Шани спокойно возразила, что ещё два члена их группы участвуют заочно. Эльда и Юта, которых перевели на экстернат в Живые сады, просто не смогли присутствовать на подведении итогов, но они по-прежнему являются членами группы. Условия соблюдены, все типы сил в проекте сочетаются. Так что у вас нет причин не допускать нашу группу к участию, решительно сказала девочка. Полумрак сердито сверкнул красным у неё в волосах. Ну, что ж, если это так, то не вижу причин снимать вас с конкурса, Чарль Петрик согласился с её доводами. По документам авторами проекта считаются 5 человек. Таким образом, проблема с допуском была решена, и девочки смогли выдохнуть на некоторое время. Шани вытянула жребий, и оказалось, что у них самый последний номер в очереди презентующих. Как долго ждать? протянула Чижик. Так даже лучше, отмахнулась Шани. В том, что мы выступаем последними, есть свои плюсы. Какие? Я читала в одной книге, что лучше всего запоминается начало и конец какого-то события. Начало тут явно будет невзрачное, первая группа вряд ли покажет что-то интересное. А вот у нас будет шанс продемонстрировать всем действительно яркий финал. Ну, посмотрим, покачала головой Чижик. Дик с тобой. Он просился. Но сегодня утром его не было в мастерской, ответила Шане. Хотя я не удивлюсь, если этот усатый проныра наблюдает за нами из какого-то укромного местечка. Я думаю, он надеялся, что Эльда с Ютой приедут, чтобы участвовать в конкурсе, сказала Марисса. Кстати, может быть, он что-то видел ночью, когда произошла кража? предположила Чижик. Не сомневаюсь, что он нам расскажет кое-что интересное. А что касается Эльды и Юты, думаю, что страшила, так просто не выпустит их из своих лап, нахмурилась Шани. Вот почему мы с вами должны выиграть этот приз. Отправимся туда и сами посмотрим, что творится на этом проклятом острове. Если нам повезёт, напомнила Чижик. И никто не узнает об изъяне нашего проекта. Никто не узнает. Даже не думай об этом, отрезала Шани. Чар Петрик поднялся на трибуну и откашлялся. Чераведа любезно усилила его голос, чтобы наставника было слышно во всех уголках большого зала. Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые коллеги, госпожа Чераведа, Мы с ученицами целый год учились совмещать силы разных орденов нашей школы. Все они по отдельности удивительны и неповторимы, но их сочетание открывает потрясающие возможности. В чём вы сейчас в очередной раз убедитесь. Сегодня вам предстоит оценить как ученицы первого курса использовали полученные знания и увидеть, что они подготовили, чтобы нас удивить. Внимание, мы начинаем. Раздались общие аплодисменты, которые подбодрили участниц. Не откладывая дело в долгий ящик, Чарпитрик пригласил на сцену первую группу. Конкурс начался. Чижик вертела головой, высматривая кого-то среди учениц. «Странно, что Ники нет. Пусть вообще пропадет, никто не пожалеет», отмахнулась Шани. «Ника в последнее время была так занята, что даже не цеплялась ко мне», сказала Чижик. «Интересно, где они все?» «У них слабая группа, после того, как призрачный орден утратил силу», пожала плечами Шани. Три человека с бессильными камнями для одной группы это слишком много. Может, решили не участвовать? Если так, то я не могу этому радоваться, вздохнула Чежана. К сожалению, все ученицы нашего ордена сейчас в одинаковом положении. Но у тебя есть мы, обняла её Марисса. Вместе мы сильнее. Жане бросила на целительницу внимательный взгляд. Она давно видела, что Мариса, самая робкая и слабая из всех членов группы, в последнее время очень изменилась. Из серой мышки и почти незаметного создания она превратилась в другого человека. Доброта её никуда не исчезла, но стала не слабостью, а какой-то внутренней опорой девочки. Шане пыталась разгадать загадку этой перемены, вглядывалась в черонит, искала какой-то подвох, но видела только лучащиеся светом глаза Мариссы, её искреннюю улыбку и добродушный нрав. В чёрном ордене таких людей просто не могло быть, поэтому Шане не переставала удивляться, наблюдая за целительницей. Ты всё ещё боишься крови? Вдруг спросила она. Девочка даже вздрогнула. Почему ты спрашиваешь? Твоя рана опять открылась. Она перевела взгляд на руку подруги, но ничего не смогла увидеть, мешала перчатка. Заживает, но медленно, ответила Шане. Хочешь, я попробую? Нет, нет. Тут ты не поможешь. Поломрак по-прежнему не терпит никаких воздействий. отмахнулась Шани. Мне просто интересно. Марисса пожала плечами. Кажется, я стала спокойнее реагировать на кровь, но мне давно не приходилось видеть открытые раны. И это к лучшему, сказала Чижик. Когда Нику покусало драгончее, ты не смогла ничего сделать, напомнила Шани. А сейчас справилась бы. Не знаю. Честно, не знаю. ответила Мариса. Мне до сих пор тяжело вспоминать о том, что произошло. Хорошо, что вы с Эльдой тогда оказались рядом. Я вам за это очень благодарна. Меня не за что благодарить, возразила Шани. Я сама была ни на что не способна. Мне тоже есть о чём сожалеть. Смотрите, девочки, Чижик привлёкла их внимание к происходящему на сцене. Наблюдать за тем, как ученицы презентуют проекты, было очень интересно. Первая группа вывела какое-то странное существо, нечто среднее между растением и животным. Оно выглядело как дерево на четырёх ногах, заканчивающихся щупальцами. Существо медленно двигалось и посвистывало. Глаза его напоминали круглые красные ягоды, которые постоянно вываливались из глазниц и повисали на тонких стебельках. Девочки уверяли, что так и задумано, но Шани сомневалась. И какая же практическая польза от вашего гибрида? — спросила чара Алиена, брезгливо подобрав подол длинного платья. Одно из щупалец чуть не ухватилось за него. — А девочки сейчас объяснят, — бросился вперед чар Питрик. Он раздувался от гордости, ведь первый же проект оказался таким впечатляющим. Перед существом расстелили травяной ковёр, выращенный специально для презентации, чтобы изобретение могло показать, на что способно. Этот травоед, он может очень ровно обдидать траву, объяснила одна из девочек. У него на брюхе рот, которым он поглощает пищу. Лужайки и газоны будут выглядеть очень аккуратно, если знать, как с ним обращаться. И много он может съесть, уточнила Алёна. Сколько поместится в желудок, но надо давать перерывы на переваривание. А куда деваются <как> результаты переваривания? выводится наружу, в виде отличного удобрения для других растений. Травойет остановился и доказал свою способность производить удобрение. По залу разнеслись смешки и брезгливые возгласы. "Удирич, пожалуйста, за своим экспонатом", заторопился чарпитрик. "Возможно, у кого-то из членов жюри будут к вам вопросы". Вопросы были, и немало. Но девчонки справились с волнением и ответили. Потом их вместе с травоедом провожали аплодисментами и смехом. Веселились от того, что результат проекта не хотел уходить, пока не съест всю траву. Пришлось выносить его вместе с ковром. Наконец, сцена освободилась, и следующая группа приступила к презентации. Их проект разительно отличался от первого. Группа, которая его представляла, взяла за основу разрушительную силу Чёрного ордена. Они вынесли на сцену коробку, у которой с четырёх сторон зияли отверстия, будто звериные норы, но внутри сгустилась чернота, хотя по логике вещей коробка должна была просвечивать насквозь. Итак, что это у вас? подбодрил Чарпитрик. Расскажите всем. Темноворот это ловушка для замковых вредителей. Её можно установить в кладовых для защиты от мышей и крыс. В основе проекта силы чёрного призрачного и зелёного орденов, объяснила ученица. И как оно работает? Настроено на определённый размер и срабатывает при движении. Продемонстрируйте. Пожалуйста. Девочка в чёрном достала клетку с мышами и выпустила их на сцену. Зверьки разбежались во все стороны, в зале завизжали. Но ловушка ожила, и мышей стало затягивать внутрь короба, словно они были на верёвочках. Внутри что-то хищно чвакало, и стало ясно, что мыши уже не вернутся. «На каком расстоянии действует ваше изобретение?» — поинтересовалась Каринья. Девочки принялись объяснять, а Чижик невольно поёжилась. Этот проект понравился ей куда меньше безобидного травоеда. Мариса и вовсе отвернулась, чтобы не смотреть на сцену. Она всегда переживала, когда страдали животные, пусть даже обыкновенные мыши. Проект исследовали один за другим. Очередь седьмой группы неумолимо приближалась. Но Шане, кажется, вообще не нервничала перед показом. Её больше волновало ограбление мастерской. Она хотела скорее закончить презентацию и заняться поисками обидчиков. Наконец, Жарпитрэк объявил: "Седьмая группа, прошу ваш выход". "Ну что, пошли", сказала Шане, тряхнув волосами. Девочки вынесли картину на презентационную площадку перед сценой и стянули с неё укрывающее полотно. В зале зашептались, рассматривая затейливо украшенную дверь. Она выглядела как настоящая, так и хотелось взяться за ручку. "Как красиво!" воскликнула Перламита. Шани едва заметно улыбнулась. "Итак, девочки, Представьте ваш проект, попросил Чарпитрик. Он сильно волновался. Шани взяла на себя роль докладчика. Она продемонстрировала чертёж, который объяснял принцип работы их изобретения. Все мы время от времени устаём и хотим спрятаться в укромном и безопасном месте. Не всегда мы можем позволить себе длительный отдых, но есть и другой вариант. — рассказывала девочка. — Это, можно сказать, дверь в затерянный мир, где вас ничто и никто не побеспокоит. Кабинет спокойствия и умиротворения. — Мне такое не помешает, — усмехнулась Алиена. Другие чары начали тихонько переговариваться, соглашаясь с ней. — Объясни, как он работает, — попросил чар Питрик. — Мы... Взяв за основу силу призрачного ордена, нашли тихое и безопасное место для отдыха и сейчас хотим пригласить вас в небольшое путешествие. Шани приложила порт ключ к замку на двери, и свет заструился по нарисованным узорам. Все ахнули. Визуальный эффект был добавлен специально для того, чтобы произвести впечатление. Девочка потянула дверь на себя, и та открылась. Изнутри в зал хлынул солнечный свет и повеяло ароматами луга. Все присутствующие ощутили их. Мы выделили кусочек пространства в отдельную зону, продолжала рассказывать Шани. Глаза её загорелись энтузиазмом, красные искорки заблестели сразу и в них, и в полумраке. В этом мире стабильная погода, чистый воздух и приятная температура. Чтобы получить удовольствие, нужно просто зайти туда. Некоторое время все молчали, даже Чарпитрик потерял дар речи. Эти знания доступны первокурсницам. — вслух удивилась Чара Филиппа. — Только самый сильный из учениц, я полагаю, это ведь ты все придумала. Чара Альена подошла ближе и встала рядом с Шаней. — Это общая идея седьмой группы, — ответила девочка. — Ну, конечно, но это ты ограничила пространство. — Да, это сделала я. — А это не опасно? спросила глава целительниц Мне казалось, что подобно выроды эксперимента не приветствуется, Чарль Петрик. Или вы изменили правила, занимаясь чароведением в этом году? Мужчина смущённо потер русые Дело в том, что седьмая группа не представляла мне конкретный проект до сегодняшнего дня. Я только сейчас, можно сказать, в полной мере осознал. <къех> Он всдушевался и замолчал, покачав головой. Мариса с тревогой переводила взгляд с одного лица на другое. Может быть, кто-то желает быть первым? — предложила Шани, надеясь отвлечь членов жюри от бесконечных вопросов. Чтобы развеять их сомнения, нужно заманить их внутрь. «Что было сделано для того, чтобы обеспечить безопасность внутреннего мира?» — спросила Чароведа. По ее тону было непонятно, одобряет она проект или наоборот. «Мы провели целый ряд испытаний», — начала была Шани. И вдруг... полумрак каянул её изнутри, предупреждая об опасности. Речь девочки прервалась на полуслове. Полумрак предупредил, а сразу после Шани и сама почувствовала это приближение нового трясения. За несколько мгновений до того, как содрогнулась земля, она поняла, что сейчас случится. ударила волна фиолетового света и залила весь зал, поглотив остальные цвета. Все, кто находились в зале, почувствовали силовую волну необычайной мощи. Раздались испуганные крики. Новое трясение. Чароведа поднялась с кресла и распростёрла руки к сводам зала. Вся летовый свет разлился над ней в виде купола. Я держу свод. Выводите детей. Шане бросила взгляд на входные двери, которые тряслись так же, как и весь мир вокруг. Снаружи может быть опасно. Сама она держалась за край картины с распахнутой дверью. Она смотрела туда, где в соседнем мире раскинулась поляна с цветами. Там Ничего не тряслось. "Сюда", закричала Шани, "все сюда!" Сначала её никто не понял. Все были слишком ошеломлены происходящим. Слышался тяжёлый гул, идущий как будто из-под земли. Весь замок ходил ходуном. Шани была уверена, что только сила чароведа сдерживает его от разрушения. Никому не уйти отсюда, если семиглав рухнет. Просто не успеть. Сюда, снова закричала она. Чарп, Итрик, сюда! Наконец, кто-то сообразил, что кричит Шани. Девочки из Призрачного ордена поняли первыми. На них силовая волна действовала меньше. Это помогло им сориентироваться быстрее. Чижана и Мариса присоединились к Шани, созывая всех присутствующих спрятаться в картине. Девочки ныряли внутрь одна за другой. Громохнуло ещё раз. В оконных проёмах полопались стёкла. Все снова закричали: "Помогите, чароведи!" Наставницы других орденов присоединились к силе Дамиры Сантер, чтобы удержать свод. Чары Карине, Леи, Не Бройс и Лин помогали ученицам пройти через границу миров. Шани держала картину открытой, на всякий случай, установив над ней ещё один щит. Если всё рухнет, он защитит вход. Надеюсь, что защитит. В творящемся вокруг хаосе было не разобрать, сколько прошло времени. Фиолетовая волна схлынула, откатилась туда, откуда пришла, но пол ещё дрожал. Что ты здесь сделаешь? Быстро прячься. Чара Карине подскочила к Шане, испуганно вглядываясь в её лицо. С тобой всё нормально? Нормально, мама. Полумрак искрился, отбрасывая кругом красные блики. Тогда живо, я присмотрю за дверью. Мать втолкнула Шане внутрь, сама оставшись снаружи. Девочка не стала возражать. Теперь она беспокоилась о другом. у мира, который седьмая группа заключила в ловушку, был изъян, контролировать который никто не умел. Нужно убедиться в том, что с девочками всё в порядке. Испуганные ученицы приходили в себя, с удивлением рассматривая окружающий их мир. Маленькие плюшевые котики подходили знакомиться, забирались к ним на колени и успокаивали их мелодичным мурлыканьем. Они вели себя очень дружелюбно, ластились и играли. Шани, смотри на птиц! Чижик подскочил к подруге и показала рукой туда, где щебетала стайка разноцветных пташек. По ним легче всего было определить, в какую сторону течёт время. Сейчас они ничем не отличались от птиц чероводие. Повезло, да? Повезло, с облегчением выдохнула Шани. Ещё как повезло. Вы о чём, девочки? спросила Marissa. Тут слишком много ушей. Есть какая-то опасность? Не то чтобы опасность, есть некая, хмм, особенность. Посмотри вокруг. Ты не чувствуешь угрозы? Марисса внимательно обвела взглядом поляну, подступающий к ней лес, испуганных учениц. Нет. Ничего не чувствую. Угроза осталась на рубеже. "Ну и прекрасно", сказала Шани. "Насколько велик ваш мир?" спросил Черпитрик, изумлённо осматриваясь вокруг. Он запыхался и как-то весь съёжился. от пережитого страха. Я ограничила его этой поляной и частью леса, чтобы животные и птицы не пострадали, сказала Шани. Им ведь нужно что-то есть. Это невероятно, невероятно. Если бы я только знал, что вы задумали, то вы бы Я бы, конечно, не вправе был разрешить вам такой эксперимент. Признался наставник: "Это очень опасно. Вы знаете, другие миры и прочее с этим не шутят". Но получилось великолепно. Я бы даже сказал гениально. Наставник взял одного котёнка, посадив его на ладонь, поднёс к лицу, чтобы лучше рассмотреть. Тот вытянул пушистую мордочку и понюхал усы мастера, потом забавно чихнул. Все невольно заулыбались. Великолепно. Мужчина поднял голову и посмотрел на девочку из седьмой группы. Если кто-то из членов жюри захочет вас наказать, я буду стоять стеной. Девочки переглянулись. Котёнок на ладони учителя мяукнул, напоминая, что такого симпатичного обитателя незнакомого мира нужно гладить. А что там снаружи, чар Петрик? <сосил> спросила Чежана. Всё закончилось, очнулся наставник. Ещё немного переждём тут, и можно будет вернуться в замок. Думаю, что так. Он устоял? Да, чароведы удержали его. Сейчас взрослые приводят в порядок зал, и всё, что пострадало от трясения, стёкла, наверное, будут менять уже не сегодня. Мм, да. Он снова восхищённо осмотрелся. Жаль, что вы не успели закончить презентацию, но то, что вы сделали, девочки, это потрясающе, потрясающе. Шани улыбнулась краешком рта. Значит, они не зря рисковали. Она опустила взгляд на свою руку, чтобы убедиться, что всё в порядке. Перчатка выглядела как обычно, никаких следов крови. Повязка под ней оставалась сухой. Действительно, им сегодня очень повезло. Её взгляд перехватила Чижана, и многозначительно покачала головой. Шани подмигнула ей и сказала громко: "Всё хорошо, девочки. Котиков можно гладить. Они не кусаются".